15. «Флейта?» — спрашивает Бета. Шквал, сотрясавший шатер ночью, ушел. Остался лишь его след. Ветер за разноцветным пологом. Солнечный свет прорывается внутрь, полосами течет по полу. Лагерь гудит снаружи. Голоса людей, пение птиц, стрекот сверчков. Я пытаюсь мыслить ясно, но боль блуждает в голове, смешивается с обрывками снов. Бета принесла мне воды, высокую бутылку с длинным узким горлом. Я пью и рассказываю то, что узнал вчера от аянара У воды чистый родниковый вкус, у моего рассказа — вкус сухого песка. Бета смотрит на меня, ловит каждое слово, но я не могу объяснить ей то, чего не понимаю сам. Моя рука лежит на плече Беты, тепло проникает сквозь тонкую ткань рубашки. Чувства, как полуденные блики, касаются моей кожи, смятение, беспокойство, решимость. Моя маленькая звезда тревожится за меня, а я не могу ее успокоить. «Да, золотая флейта», — говорю я. «Я поплыву с тобой?» — спрашивает Бета. «Да, я киваю, и в голове с новой силой вспыхивает боль. Мне нужны бесстрашные войны». Бета смеется, но я серьезен. Я решил еще вчера в шатре у нового лидера. Я соберу отряд младших звезд, отправлюсь в их лагерь как только смогу и выберу тех, кто пойдет со мной. Мне нужна команда Киэнара и воины, сражающиеся на земле. Но сначала вторая четверка должна стать моими личными предвестниками. Я ставлю бутылку на стол и поднимаюсь. Мне пора. Мы выходим из шатра вместе с Бетой. Солнечные искры вспыхивают в ее глазах, рассыпаются по волосам. Пряди сияют, волны света на черной одежде. Тонкие запястья в широких рукавах, движения уверенные и точные. Я забываюсь на миг, смотрю на Бету. В ее взгляде вопрос, почти ставший словами или мыслью. Бетта хочет остаться рядом, но не хочет мешать. Со мной все в порядке, она не должна беспокоиться за меня. Я обещаю, когда мы закончим, я позову. Бета кивает, серьезная и тонкая, и остается возле шатра. Сегодня лагерь тише, и почти все, кто приветствует меня по пути, одеты в черное. Лишь изредка мне встречаются люди в разноцветных куртках, звезды преображения. Ничего странного, что предвестников Айанара так мало тут. У них много дел, они трудятся по всему миру. Сейчас их время. Вдалеке между синими и желтыми полотнищами шатров я вижу вторую четверку. Кенар вскидывает руку. Крылья распахиваются у него за спиной, словно он готов лететь, но нам рано отправляться в путь. Рядом с Кенаром стоит Кори. Его легко узнать по ярким волосам и странному полузнакомому ощущению. Я пытаюсь вспомнить, где видел Кори, но слышу оклик, и в тот же миг меня настигает волна знакомой силы, так похожей и так не похожей на мою. Я оборачиваюсь передо мной раэти. Мой учитель, я не успеваю сказать ни слова, он обнимает меня крепко, говорит, «Прости меня». И слова, и голос души такие искренние, чувство вины, раскаяния и тревога. Но мне не за что прощать его, Раэти ни в чем не виноват передо мной. Я говорю, «Я не сержусь на тебя». Раэти берет меня за плечи, вглядывается в лицо, словно пытается различить что-то скрытое, что-то, чего я сам не знаю о себе. В темном взгляде учителя сейчас нет насмешки, он внимателен и серьезен. Но у глаз стоятся следы смеха, едва приметная сеть морщин. Я вижу белые нити в его волосах, раннюю седину. эти самый старший из нас, самый старший из 18 великих звезд. Он лидер сектора обучения. Он был моим наставником и наставником Аянара, учил многих. От него я узнал, что такое темнота и как управлять ею. Учить дело его жизни, как мое дело — война. Но война закончилась. — Я не успел поздравить тебя с победой, — говорит Раэти. Ты был занят, а потом я не мог тебя найти. Его голос снова пронизан виной, она отражается в моей душе. Я виноват, так виноват, я был здесь нужен и оставил всех. — Ты победил, — говорит Раэти, — ты выиграл войну. О тебе сложат легенды, победу будут помнить вечно, а суд забудут. Мое сердце пылает, учитель гордится мной. Я счастлив, как в детстве, когда он хвалил меня. Нет, сильнее в тысячу раз. Я знаю, мои ученики чувствуют то же самое, когда слышат от меня слова одобрения. Амира, Регель, Арца, Лаэнар. Но Лаэнар предал меня. Амира погасла. Арцу и Регеля я не должен видеть. — Ты не знаешь, — спрашиваю я, — за что меня судили? Раэти качает головой, он не знает, известно ли это хоть кому-нибудь или навеки останется тайной. Я говорю, «Где тебя найти? В городе?» «В Новой Роще». Раэти замолкает на миг. Он не хочет рассказывать о чем-то или не хочет беспокоить меня. Но я не отвожу взгляда, и Раэти продолжает. «Там наши волшебники из Старой Рощи». Я не могу удержаться, закрываю глаза. Тянусь к ним, моим предвестникам, жившим на островке волшебства в Ватанги. Но вижу лишь тающий след звездного света. Их забрали у меня. Но не Аянар, теперь их старшая звезда, а мой учитель. Я понимаю это по его голосу и взгляду. За это ты просишь у меня прощения, Раэти. Хорошо, говорю я. Раэти все еще всматривается в мое лицо, все еще сжимает мое плечо. Мне нужно идти, меня ждут». Я указываю на вторую четверку, они так далеко, что слова и чувства еще неразличимы. Раэти оборачивается, смотрит на них, говорит. «А Янар сказал, они станут твоими личными предвестниками теперь?» «Это хорошо, так будет лучше всего. Он рад за меня и рад за них. Чувство глубокое и сильное, словно воды реки, спустившейся с гор, нашедшей путь по равнине». Раэти всегда хотел, чтобы я дружил с ними. Наверное, он жалел, что я не появился на свет раньше, и им не суждено было стать моими самыми близкими звездами воплощением моей воли. Ведь я родился в тот же год, что и Киэнар, Армельта, Каэрет и Цалти. Почти 26 лет назад. Раэти был нашим наставником. Мы часто сидели в пятером в зале для занятий. Мое детство прошло рядом со второй четверкой, но никто из них не стал мне близким другом. От детских обид сохранились следы, невидимые острые грани. Сегодня вторая четверка станет первой, приблизится ко мне, засияет моим светом. Что будет с Регелем? Что будет с Арцей? Кем их считают теперь, если им нельзя даже разговаривать со мной? Учитель берет меня за руку, в его прикосновении темнота, полное сочувствие и силы. Черные искры вспыхивают, скользят между пальцев. Раэти не знает, чем утешить меня. «Я сделаю все, что должен», — обещаю я. «Я знаю». Раэти крепче сжимает мою ладонь и отпускает. «Ты всегда делаешь то, что должен». Благодарность захлестывает сердце. Раэти не разочарован, верит в меня. «Я медлю, хочу остаться в этом мгновении чуть дольше, а потом киваю и иду к воинам, ждущим меня». Мы дышим лесным ветром, под ногами шуршит трава, пожелтевшие сухие стебли и еще зеленые полные жизни. Деревья обступают нас, мы на поляне, на островке солнечного света. Лагерь не виден, отсюда и почти не слышен. Лишь волна преображения не дает забыть о нем, движется в глубине земли. Крылатые воины рядом со мной, наши руки соединены. Кенар смотрит на меня серьезно, словно ждет приказов. Ветер бросает волосы ему на глаза, но Кенар стоит неподвижно. Чувства, мысли, голоса земли и деревьев скользят сквозь него, но не могут увлечь за собой. Не могут увлечь никого из нас. Мы застыли в пятером неподвижное созвездие бесконечный миг. Цалти стоит с закрытыми глазами. Его черты холодные и острые обычно стали мечтательными и устремленными. Армельта смотрит в небо, улыбка скользит по ее губам, солнечный свет золотит кожу, тонет в черноте глаз. Армельта так красиво сейчас. Кайрот сосредоточен, смотрит мимо меня, будто стоит на краю скалы и от неверного шага может сорваться в пропасть. Кори касается наших соединенных рук, начинает петь. Свет, сила, биение сердец отвечают на прикосновения, пульсируют, горят. Песня взлетает, она так высоко, так близко, неизмеримое чувство, отчаянный восторг, сияющая дорога, самый верный путь. Кори поет, и наши души звучат в его песне, движутся в ее течении, сплетаются вновь и вновь. Времени нет, есть только свет, только голос, звездная река. Песня смолкает, я вдыхаю последние звуки. Мои предвестники смотрят на меня. Они так близко, словно наши души переплетены с рождения. Мои самые яркие звезды. Я закрываю глаза, вижу их ослепительный свет. Вот они. Четверо. Совсем рядом. Кенор непримиримый и яркий, Армельта, сияющая светом войны, Цалти, льдистое пронзительное пламя, Каэрет. Не немеркнущий ровный свет. Арца прекрасная и смелая, вдали, но видна ясно. Регель в тени затмения, но душа сияет и сквозь тень. И Лаэнар, мерцающий свет, раскаленно-голубой и кровавый, так далеко от меня. Их семеро теперь, моих самых ярких звезд».